Глава 12. Ролеш. 24 апреля 1409 года. Напротив меня расположился офицер имперской армии в чине корнета, и с высоты моего положения при особе государя он птичка-невеличка. Если следовать старым традициям, не почину герцогу и начальнику секретной службы общаться с младшим командным составом. Для этого у него есть подчиненные. Однако традиции, которые на протяжении сотен лет внедрялись имперским советом и великими герцогами, понемногу уходят в прошлое, и лично меня беседа с к а р н е т о м ничуть не смущала. д о л ж н о с т и титул — это не самое главное. Основной фактор — полезность человека. Тем более, что не так давно я сам был к а р н е т о м а события минувших лет м н о г о изменили в империи Оствер. Люди увидели кровавую беспощадную войну и подлые мятежи, падение несокрушимых феодалов и бегство, казавшихся всесильными придворных чиновников, псевдопатриотов и столичных генералов. Все в мире относительно, сказал Альберт Эйнштейн, и это так. Вчера ты был в е л и к о могуч, а сегодня стал куском гниющей плоти или узником тюрьмы Сабхарша. которую я периодически навещаю по служебной необходимости. Поэтому прекрасно понимаю, что может стать с тем, кто вознес себя на недосягаемую высоту, совершил неправильный поступок и рухнул мордой в грязь. Значит, говоришь, что это Нергей пробудил подземных червей? Задал я очередной вопрос Корнету г а н и к у Корвалю, который несколько недель провел рядом с мастером проклятий. «Так точно, господин герцог?» Он ответил сразу. «Спокойно», — припонял я раскрытую ладонь. «Мы же договорились, что обойдемся без чинов и титулов, а ты и з б и в а е ш ь с я «Виноват. Не каждый день приходится беседовать с таким человеком практически легендой моего поколения». «Я не легенда. А насчет нашей беседы усвой одно». Мы с тобой оба остверы из старых родов. Так что если покопаться в родословной, наверняка выяснится, что мы родня. Вот так с тобой и говорим, как один оствер с другим, по-братски. Пока мы одни, обращайся на «ты» или по имени. Запомнил? Да. Тогда продолжаем. Как Нергей называл этих червей? Он их никак не называл, а его слоги говорили, что это великие полозы, А как проходил обряд пробуждения? Я не маг, не трудно объяснить. Ничего, своими словами. Мы уже отошли от причала. С берега подул ветер, с дымом и гарью. А мы еще и парус подняли. Качка сильнейшая, с трудом стояли на ногах, а энергия все ни почем. Он начал танцевать вокруг мачты, очень быстро. Глаза едва успевали за ним следить. И еще он бормотал что-то... неразборчивая, словно стих читал, только на незнакомом языке, не эльфийском, я бы хоть пару слов знакомых уловил. А когда он закончил, то рухнул без чувств на палубу, и в городе стали появляться огромные чудовища. Они как драконы, только подземные и без крыльев. Наш корабль уже покинул гавань, от берега больше мили, а мы все равно их видели, жуткие твари. Как долго он провалялся без памяти? Двое суток. Я уже думал, что помрет Мергей, а он выжил. Пришел в себя, поел и заснул. Неделю восстанавливался, а потом встал и как новенький. А что ты вообще можешь о нем сказать? В смысле? Твое впечатление. Иногда я забывал, что он эльф. У него иная суть. Повадки другие. Поведение. Разговорные фразы часто строят иначе. Странный чародей немного сумасшедший. Может быть очень серьезным, а иногда как мальчишка. Бывает, стоит несколько минут на месте без движения, а потом сам себе рассмеется, словно вспомнил нечто очень смешное. И еще мне показалось, что он совершает какие-то поступки не потому что так хочет, а потому что так принято. Положено защищать мирных жителей, и он их защищал. Нужно оборонять город, и Энергей это делал, но, по сути, ему на проблемы и беды эльфов начихать. Энергей одиночка, ему никто не нужен. Если завтра все мы исчезнем, без разницы, эльфы или люди, мастер проклятий тосковать не станет. А вот еще момент. Порой он знал то, чего знать не мог. Как-то чародей сказал мне, что я стал дядей. А вчера я узнал, что в этот день моя сестра родила дочь. Вот как он это узнал, если я не видел родных несколько лет? Непонятно. И этот случай не единичный. к а р н е т замолчал, а я взял паузу и задумался. К поручению Иллира Анха я подошел всерьез. Неизвестно, чего ожидать от мастера проклятий. Поэтому Воролеш, который приютил беглых эльфов, взял две группы бойцов и тройку чародеев из управления Гер. Серьезный эскорт. Кроме того, обвешался защитными амулетами, накинул на запястье преобразователь энергопотоков, прицепил на ремень ирут из метеоритного металла и позвал с собой Ангуса Койна. А для дополнительной подстраховки именем императора приказал командиру Расквартированного невдалеке от Иролеша 17-го линейного пехотного полка выдвинуть поближе к городу усиленный батальон солдат. Мы прибыли без предварительного уведомления, и эльфийские вожди нас не ждали. Однако встретили словно дорогих друзей. Да и как иначе, если они на нашей земле и зависят от милости императора. По крайней мере, пока не освоились и не обжились». Так что представили к нам принцессу Аранию, и оставив в городе Койна вместе с красивой эльфийкой, я отправился на конную прогулку. Для начала мы проехались по городу, а потом по окрестностям, где раскинулись палаточные лагеря. Кругом грязь, много мусора и нечистот. Эльфов слишком много, и в с е обстоит именно так, как я ранее докладывал императору. У шахт уже более 700.000 и они продолжают пребывать. Ролеш, разумеется, всех не вмещает. По этой причине в домах обосновались представители благородных семей, а остальным путь за город или ночевка на борту кораблей, которые вытащили на сушу. Продовольствия хватает, а вот с удобствами проблема пока не решена. Что касательно моей основной задачи, то с Нергеем сразу встретиться не удалось. Рано утром, Вместе с парой слуг он ушел в лес на охоту и вернется только к вечеру. А напрямую спрашивать о нем эльфов я не стал. Однако нашел лагерь людей, которые были с мастером проклятий. И в палатке Корнета Корваля провел первичный сбор информации. А что дальше? Нужно дождаться, когда Нергей вернется из Чищобы. Посмотреть ему в глаза и поговорить. Иначе смысла в этой поездке не очень много, ибо учитель ожидает от меня не пересказа чужих слов, а личного мнения. Господин, к о р в а л ь хотел назвать меня по титулу, но поправился. Урквард, а что с нами теперь будет? Выпускать к а р н е т ы из орбиты своего влияния не стоило. Вояка хороший, пока находился в плену, смог выучить эльфийский язык. Многое знает про ушасты. и успел повоевать в отряде мастера проклятий. Так что нечего ему делать в морской пехоте, куда Корнета наверняка вернут после проверки в фильтрационном лагере. Лучше забрать Корваля в имперскую тайную стражу. Нам такие люди нужны, особенно с учетом массовой высадки диверсантов на материк леса Край. «В мою структуру служить пойдешь?» — предложил я ему. «Вместе с парнями?» — Не вижу проблем. — Мы в шпионы и контрразведчики не очень-то годимся, — усмехнулся он. — По профилю пойдете, в диверсанты или штурмовики. — Тогда согласен. Ребята мои, думаю, тоже будут не против. У вас, говорят, риска много, но зато и оплата выше. — Это так, лейтенант. — Меня повысили в чине? — удивился он. — Только что. Считай, что приказ уже подписан. «Служу империи!» Он поднялся и вытянулся по стойке смирно. Я тоже встал. Мы ударили по рукам и расстались. Завтра Корваль и его воины отправятся в фильтр на проверку, через которую обязаны пройти все, кто вернулся из плена или вышел из окружения. Практика стандартная. Я в свое время тоже через эти процедуры проходил. А потом их ждет выплата жалования и краткосрочный отпуск, Зачисление в штат управления Гер и учебный лагерь на острове Урафа. Ну и далее, куда кривая судьбы вывезет. Мой отряд вернулся в переполненный город. Коин доложил, что Нергей еще не вернулся, а вожди эльфов Тейха м а й г е и Ника Асван Борисен приглашают нас на ужин. Отказываться причин не было, и через четверть часа Я уже сидел за столом, находился в центре внимания, пробовал традиционные блюда иной расы и, сохраняя б е з р а з л и ч н о е выражения лица, в душе посмеивался над д у ш а с т а м и Эльфы — существа довольно хитрые и традиционно сильные в политике. Тем более аристократия. Если представился шанс пообщаться с начальником имперской тайной стражи, другом императора, герцогом и учеником молодого бога, они его постараются использовать. Я это понимал и был готов, поэтому на тонкую лесть реагировал сдержанно и на вопросы, которые мне задавали, отвечал неопределенно. «Ах, г е р ц о к Ройх, а это правда, что вы лично убили демона? Ах, ах, ах, какой вы мужественный и смелый человек! г е р ц о к Ройх, расскажите нам, как вам удалось занять Ваирский архипелаг и починить пиратскую вольницу?» я уверен что именно благодаря вам герце кройха мятежники не смогли совершить переворот и захватить власть в империи расскажите нам про эти события а это правда что добрая мать возродилась в нашем мире вы ее видели попытки вывести меня на пустой разговор чтобы я почувствовал свою значимость и возможно разболтал какой нибудь секрет закончились провалом я насытился и обратился к тем, кто организовал ужин, к будущему королю т е х а Майге и его советнику Ника Асван Борисену. Господа, думаю, нам с вами необходимо поговорить. Мы прошли вглубь дома, который занимал будущий эльфийский король, и оказались в небольшой комнатке с камином. Вместе со мной Коин, а к т е х а и Ника присоединился старый Рейн Кайри Асван Балчи. Насколько мне было известно, враг всех хуманов, фанатик своего бога и хранитель священных реликвий народа Дари. Я занял удобное кресло возле огня и сразу же перешел к делам. «Вы помните наш договор?» «До последнего слова», — ответил Ника с в а н Борисен, который и заключал этот самый договор. «Какое количество беженцев в нем было указано?» о ч е т ы р е тысяч». «А сколько их сейчас?» Эльфы переглянулись, и цифру озвучил Тейха. а 7 е м ь с о т двадцать тысяч!» «И беженцев будет еще больше?» «Да!» Кивнув, я продолжил. «И тем не менее, как вы можете видеть, мы не выдвигаем по этому поводу претензий, не требуем пересмотра договора и продолжаем исправно снабжать беженцев продовольствием, верно?» «Так и есть», — подтвердил будущий эльфийский король. А почему мы поступаем именно так, а не иначе? Я не жду ответа, а скажу сам. Не потому, что мы любим эльфов или проявляем к вам сострадание. Воины между нами были жестокими и оставили свой рубец в душе каждого народа. Причина в том, что сейчас у нас общий враг. Вы не покорились завоевателям, и мы тоже не уступим. Нам придется сражаться на одной стороне, хотим мы того или нет. Враг моего врага, мой союзник, если это так, я предлагаю вам, как представителям всех эльфов, которые покинули лесокрай, оказать помощь империи. Не в приказном или принудительном порядке, а в добровольном, по собственной воле, во имя общих интересов. В очередной раз эльфы переглянулись и опять заговорил Никко. «Чего именно вы хотите? Империи нужны ваши воины и чародеи, Добровольцы, которые готовы по собственной воле вернуться на л е с о к р а й и сражаться. То есть вы не хотите ждать, когда завоеватели придут сюда? Разумеется. Пока возможно, пусть битвы и сражения ведутся на вражеской территории. Мы пошлем своих воинов, но и вы не должны остаться в стороне. Как-никак, но вы считаете материк л е с о к р а й своим домом. В разговор вклинился старый Рейн. — Подлые хуманы! Хотите жизнями наших воинов отсрочить вторжение? — Я вижу вас насквозь. Мы лишимся последних сильных бойцов и чародеев. А потом вы обратите нас в рабство или уничтожите. Наш народ стал щитом, который прикрыл хуманов и первым принял удар завоевателей. А вы этого не цените, неблагодарные! — Уймите старика, — обратился и Актейха, и Ника. или пусть покинет помещение. Будущий король положил руку на плечо Кайри Асванбалчи, и он заткнулся. Снова я мог говорить и сказал. — м Не надо передергивать, господа. Вы, Манкари, первыми оказались под ударом по одной простой причине. Отказались от старых богов и разрушили их алтари. п о н а д е л и с ь на покровительство Неназываемого, а он погиб. Защита ваших территорий от вторжения из иных миров исчезла, и вы получили то, что заслужили. Мы подобных ошибок совершать не собираемся. Наши храмы и святилища не дают захватчикам прорваться, а там, где имелась подобная возможность, я говорю о республиках Васлай, Коцка, Кауш и королевстве Асир, алтари богов-покровителей были восстановлены в кратчайшие сроки, невзирая на расходы. Поэтому завоеватели не могут открыть проход между мирами где-то н а и р а н г е Мистири или а н в е р е Точнее, могут. Однако это слишком значительные энергетические потери даже для такого бога, как Энги. Что касательно ваших воинов, то я уже сказал, нас интересуют добровольцы. И это не обязательно бойцы королевства м а й д е н Насколько мне известно, ваших подданных здесь немногим более 60%. Для них вы правители по традиции и закону. А выходцы из других королевств смотрят на вас с недоверием. Вот и убедите их стать добровольцами. Такой расклад будет вам выгоден». «И на какое количество воинов вы рассчитываете?» — спросил Тейха. «Не менее 20 а д ц т ы с я ч мечей и корабли для переброски войск на лесокрай. Если воинов окажется больше, хорошо. Если меньше, мы будем разочарованы. Сроки? Два месяца. Это приемлемо, но у нас есть встречные предложения. Кто бы сомневался, усмехнулся я. Излагайте. В конце концов, мы договорились. Империя получит воинов и корабли. Взамен мы снабжаем добровольцев всем необходимым. Деньгами, оружием, продовольствием и одеждой. А в дополнение к этому разрешаем жрецам и рейнам народа Дари построить один храм Бога, ф и н г а л е р е на территории города а р а л е ш Договора на бумаге не было. Через пару дней оформлением документов займутся профессиональные дипломаты. Теперь оставалось встретиться с мастером проклятий, который наконец-то вернулся в город. Далеко идти не пришлось. Принц Нергей рядом в соседнем доме, где помимо него проживали его слуги. О том, что я хочу с ним встретиться, чародеи известили заранее. И он был не против. Перед тем, как войти в дом Нергея, я себя накрутил. Всякое в голову лезет. Ведь не до конца понятно, с кем придется столкнуться и чем закончится встреча. Может быть, даже с хваткой насмерть. Однако все оказалось проще, чем я представлял. Здание, которое занял Нергей, ранее принадлежало местному мэру. Первый этаж почти без мебели, хоть танцы устраивай. И чародей ждал меня сразу возле входа. мы обменялись долгими изучающими взглядами. Передо мной стройный молодой мужчина, белокожий и длинноволосый красавец в простых полотняных брюках и домотканной рубахе на выпуск. Можно сказать, что Нергей – идеальный представитель своего народа ничем, кроме простого наряда, не отличается от других аристократов народа Дари. А вот его глаза, в них была мудрость старика, который прожил долгую трудную жизнь кажется, Он знает ответы на любые вопросы, которые ему могли задать. Разумеется, я постарался его просканировать, но не тут-то было. Я словно уперся в невидимую монолитную стену, и меня отбросило, как если бы кто-то слегка ударил под дых. Так, не всерьез, а для отстрастки. После чего мастер проклятий сам попытался просканировать меня. Да вот только и у него ничего не вышло. Мысли блок магической школы Гарджи Тустур Родовой браслет, оберег семьи Ройха, защита и Лириоанха, и Ламии — все это сработало единовременно. Его тоже отбросило, только удар моей защиты прилетел ему в челюсть. — А ты не простак, Урквард Ройха, — сказал чародей, потирая подбородок кулаком правой руки. — Как и ты, мастер проклятий! Он отвесил легкий поклон. — Рад знакомству. — Взаимно. Я тоже был вежлив и поклонился. Его взгляд еще р а з с к о л ь з н у л по мне, лицо расплылось какой-то детской улыбкой, и он указал на мой и р о т Этот клинок из метеоритного металла? — Да, из небесного металла. — Продай, — предложил он. — Не могу, — покачал я головой. — Жаль. Мергей слегка нахмурился. — Мне такой меч очень нужен. Имеется кинжал, но это совсем не то. Не вижу п р о б л е м Для хороших людей в империи найдется небесный металл, а главное — отличные кузнецы, которые смогут выковать такое оружие, какое нужно. Я могу договориться. Точно? Как есть, так и говорю, но с одним условием. Каким? Пусть это станет моим подарком для тебя, мастер проклятий. Принимается Урквар Тройха. Так произошло мое знакомство с древней сущностью — которая заняла тело эльфийского принца Нергея Оренкаская. И этот вечер прошел отлично. Мы много говорили и выпивали, шутили и смеялись, вспоминали забавные случаи из прошлого, а в итоге расстались добрыми приятелями. Хотя я так и не понял, кто же таков мастер проклятий.